Несколько минут молча закусывали. Затем снова заговорил пришелец. Он обратился к Скалову. Так говоришь, пошутить любишь, морды набить. Видишь ли, я человек справедливый. Не люблю, когда детей обижают. Каких детей? Да когда мне хочется кому-нибудь лупить по чердаку. Так я сам себя ребенком чувствую. ребенокок живет во мне понимаешь, и руки чешутся. Так как же не не заступиться за невинное существо. Если ты у тебя уже свои приемы выработались, а у тебя что нет? Да вроде тоже есть. Гриширец снова взялся за колбасу, и разговор прервался. Скалов сидел, играя полное безразличие, в голове волнующий вопрос — кто это длинноволосый? Не зря же он припёрся ночью сюда. Горелов относится к нему с большим уважением, значит, это непростой забалдыга, пришедший распить бутылку водки. Да и вопрос, который он задал, тоже свидетельствует, что неспроста — это потлатая образина появилась здесь. А что, если хочет меня на дело взять? Как мне тогда с нашими связаться? Присылец пять первым прервал затянувшееся молчание. Он посмотрел на Скалова, затем на Горелого. Ну вот что, братва, дело есть. Если хотите, то через три-четыре часа «Здесь будет как в раю». «Конечно, хотим», — радостно воспитал Горелов и спросил. «А что для этого надо?» «Ничего, натянуть шкар взять потемнее рубашки и пойти со мной». «Куда?» — спросил Скалов. «Есть у меня на примете магазинчик один. Час хода до него, час на работу и час назад. Итого три часа, и мы можем месяц красиво жить» что за магазин деловито поинтересовался Василию. «Продовольственные. Пару косых там найдем, да, выпить и закусом прихватим. Так что, если нет возражений, то в путь». Скалов был в трудном положении. С одной стороны, он прекрасно понимал, что сейчас пришелец его проверяет, и отказаться от предложения значит сразу же подорвать к себе доверие. Но с другой стороны, он Не выходить же ему с этой шайкой на воровство. Василий решил, что надо идти. По дороге попробует позвонить по 02 и предупредить оперативных работников. Затягивая потуже шнурки на ботинках, он спросил. В магазине сигнализация или сторож? Стареек с дубальтовка, спит как хорек. Вот ты покажешь, какой у тебя кулак. Дашь ему по чердаку, чтобы вставни захлопнулись, и все тут. Затем Горелов и с ним ночной гость начали собираться в дорогу. Вскоре они уже шли по улице. Василий попытался на минуту отстать от своих попутчиков, но не тут-то было. Стоило ему пристановиться вроде бы по своим делам за углом, недалеко от телефона автомата. Как ушедший перед Горелов и его знакомы сразу же возвратились. Скалову ничего не оставалось, как продолжать путь. В голове роем пронесли тревожные мысли. «Скоро уже магазин. Что делать?» Скалов мысленно перебрал десятки вариантов, как сообщить своим, но выхода из создавшегося положения не находил. Единственное, что он твердо решил, это ни при каких обстоятельствах не допустить кражи. Вскоре они остановились. Незнакомец кинул на освещенное ночным фонарем небольшое каменное здание и вполголоса проговорил. «Вот видишь, сторож сидит с той стороны за углом, рядом с телефонной будкой. Если дождь идет, прячется в неё, И выждал немного, он продолжил. «Ты, Славка, иди первым, мы за тобой. Старайся не шуметь, сторожный веника спит».